Латинский оригинал появился в 1635-1645 годах. Перевод был сделан в 1655-1657 годах. Блео разъяснял системы Птолемея и Коперника и отмечал, что лучшие математики предпочли последнего. Он написал наиболее важное для Запада географическое исследование, переведенное на русский в XVII веке. Собственный вклад русских в географическую науку в XVI и XVII веках состоял в открытии, исследовании и подробном описании Сибири и прилегающих земель, а также в целом в картографии. Лебедев. География в России XVII века. Москва. Ленинград. 1949 год. Его же... Глава 6. География в истории естествознания в России. Том 1. Часть 1. Московицкая администрация нуждалась в географических картах России и прилегающих территорий, не только во имя знания, но также и из практических соображений. Многие чертежи частей Московии должны были быть выполнены в конце XV и в первой половине XVI века. Некоторые из этих чертежей были использованы Герберштейном для его карты Московии. В 1552 году Иван Грозный, предположительно по предложению Адашева, приказал подготовить общий чертеж карты всего царства. Большой чертеж был, вероятно, сделан в течение правления царя Федора под руководством Бориса Годунова. Не эта карта, ни ее копия, изготовленная в 1627 году, не сохранились, но объяснительная книга к большому чертежу дошла до наших дней. Первый общий чертеж карты Сибири был выполнен по приказу воеводы Тобольска Петра Годунова в 1667 году. Чертеж был откорректирован в 1672 году, и работа эта была позднее продолжена Семеном Ремезовым, чья детальная карта Сибири была завершена в 1701 году. Смотрите «Голденберг» семён Ульянович Ремезов, Москва, 1965 год. К середине XVII века русские технические специалисты Достаточно свободно разбирались физики, химии и геологии, которые были необходимы для работы в промышленности, в мастерских военного снаряжения, в металлургии, архитектуре, ювелирном деле и так далее. Смотрите историю естествознания в России, главу третью «Физика», четвертую «Химия» и пятую «Геология». Техническое знание продолжало накапливаться через опыт предыдущих поколений русских ремесленников и постепенный приток зарубежных специалистов и продвигалось вперед благодаря переводам и применению западной технической и научной литературы. К концу XVII века в России существовала значительная группа образованных людей, способных служить ядром распространения современной науки. Предпосылками для этого были подобающее образование в философии и логике, знание латыни, бывший все еще лингвистическим инструментом научного образования, а также высокий уровень научных центров. Философия, логика и латынь компонентно преподавались в Киевской академии. В XVII веке обучение в этих областях стало доступным московитам с открытием славяно-греко-латинской академии. Академия наук, первое высшее по уровню научное учреждение, в России была создана Петром Великим в 1724 году и активно функционирующая с 1725 года. Хотя первые члены Академии были приглашены с Запада, одной из ее целей было воспитание русских ученых. Для этого при ней было создано учебное заведение. Его успех хорошо иллюстрируется судьбой Михаила Васильевича Ломоносова 1711-1765 годы.